В пору болезни позволял к себе входить только Валентин Семенни и особенно очурался панкрата большевика. Прежний дом Горбатовых также испепелил знаменитый Мопровский пожар. Из домашнего богатства Варфоломе Миронович уберег только иконы и сундук с церковной утварию и книгами, писанными еще на дореформенный манер, с ятями и твердыми знаками. Еще удалось спасти священное писание на Старославянском,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 Этот жилой угол семье Сенниковых отписали по ходатайству военного ведомства, так как глава семейства Фёдор Фёрдж был отставным подполковником. Теперь Фёрдж Федор работал на одном из городских предприятий военпредом и часто отлучался из дома в командировке. Маргарита домохозяйничала, любила курить Казбек, крепкий чуть кисловатый табак и души не чаяла в костике сыне.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 Не упрямься, Костик, надо все еще раз просмотреть. Ботиночки-то ж надень. Маргарита подзагнула брючки, перешила пуговицу пиджачка, чтобы костюмчик плотнее сидел на сыне, а тут ужила белоснежную рубашку. В первый класс надо прийти как на парад. Все, чтоб с иголочки, с букетом цветов. Она обредила сына в обновку и опять разглядывала, чешилась.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 а стояла темная злость, его свирепые кулаки, которые он выставлял на пустевший стол. Костик отчасти слышал, а еще больше чувствовал дыхание, частые напряженное, как в отце закипало бешенство. Он перерождался в зверя. Но еще трепетнее к каким-то чувственным осязаниям Костик воспринимал состояние матери. и он начинал отливать страх.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 какими-то придавленными, сквозь зубы, сквозь глыбы, непостижимой обиды и жёлчи. Костик, вы такой же сучонок! При упоминании о сыне Маргарита не стерпела, материнский инстинкт восстал. Меня можешь оскорблять, бить, делать со мной всё, что хочешь. Но Костю, он наш сын, я его в обиду не дам. «Сын!» — взревел Фёдор Фёдорович. «Мой ли он сын? Может, генеральский выбледок?» «Не смей так говорить при нём!»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 Там стояло старое уютное кресло прадеда, там лежал прадедовский теплый тулуп, да и сарай был неглухим, с оконцем в сторону огородов, пустыны низины, кладбища и церкви. косяк любил глядеть на церковный купол, который сейчас остро прочерчивался на фоне вечерней зари, слил его багроме над горизонтными облаками.